Отдавать только в исключительных случаях, придерживаясь классового принципа. То есть, ну, это тебе должно быть понятно и, и есть. Бедняку отдать, а середняку пообещать на осень. Понятно? А не получится, Беглых, как со стопроцентной коллективизацией. Ведь была в райкоме такая установка. Гони достава, что бы то ни стало, и как можно скорее. А вышло головокружение.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 — Лоть до исключения из партии. — Ну, будь здоров. — Скот, скот, береги!» Беглых укатил в войсковой. Не успел еще ветер высушить последков от колес его тачанки, как прибежал взволнованный Агафон Дубцов, бригадир третий. — Товарищ Давыдов, мыков в коне у меня забрали. Энти, какие повыписались. Силком взяли. — Как это так взяли? крикнул побагровев Давыдов. «Очень просто взяли. Воловника заперли на насиновали, а быков поотвязали и погнали в степь. Восемнадцать пар быков и семь штук лошадей. Что будем делать? А ты? А ты что же, разява? Где ты был? Почему позволил? Где тебя, черт? Ну?» У Агафона по изрубленному оспою лицу пошли бледные мытяжины. Он тоже повысил голос. Я на конюшне или в Воловне ночевать вам не обязан. Нечего на меня шуметь. А коль вы уж дюжи чересчур храбрый, подеть вернить быков. Может, кольев вам в загробок навстрамляют. Только перед вечером быков отбили в степи, на выпасе, куда хозяева отправили их под усиленной охраной. Любишкин, Агафон Дубцов, с ними шестеро колхозников третьей бригады посадились на лошадей и поскакали в степь. Завидя на противоположном скате балки пасшихся быков, Любишкин разделил свой немногочисленный отряд на двое. Нагафон, бери троих и шипкой рысию через балку заходи с правого фланга, а я обойду их слева. Любишкин разгладил вороны и усы и "Дай повод, Рысью за мной, harsh!" Дело не обошлось без драки. Двоюрдный брат Любишкина Захар Любишкин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 «Земли давайте! Да что же такое? Какой вы имеете право держать нашу землю? Ведь вы же нам сеять не даете. А товарищ Сталин как про нас писал? Мы ему тоже можем описать, что не только маскотин не дают, но и земли. Всех правов состоянии полишили. Он вас тоже за это дело не похвалит. Яков Лукич, отводим завтра с утра землю за Рачьим прудом». «Это целину?» — орали выходцы. «Залежь! Какая же это целина? Ее пахали, но давишь. Лет пятнадцать назад», — объяснял Яков Лукич. И сразу поднимался кипучий бурный крик. «Не желаем крепь! Чем мы ее будем пахать? Дайте мягкой земли! Скотину отдайте! Тогда будем крепкую обрабатывать!»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 а не тому, кто идет против колхоза. Катитесь отсюда, к чертовой матери!» Кое-где эти наличники уже начали было пахать и дорабатывать земли, некогда принадлежавшие им, а потом отошедшие в колхозный массив. Любишкин согнал их с колхозного поля, а Яков Лукич отправился с деревянным сажнем в степь и за рачьим прудом в два дня отвел единоличные наделы. Бригада Демки-Ушакова 25-го выехала пахать серопески. Давыдов выделил наиболее работоспособных колхозников в распоряжении полеводов, расставил силы. Большинство стариков охотой пошли в бригады садильщиками, плугаторами, бароновальщиками. Вручную сева решили не проводить.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 Отдайте назад мою повозку и запашник с бараной, Марина. А пометуйся, иначе выходит дело брошу я тебя. И черт с тобой, чертяк по тоскун кабелина проклятый, моргаешь, разнечистый дух, вылупил свои бешеные гляделки. А кто в смолашка их вчера на проулке ночью стоял, не ты?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 Прыгнула как от укола и наступая на любишки на могучей грудью, шевеля разгонистыми плечами, начала по мужски, по бойцовски подсучивать рукава. Ты чего влипаешь в чужие дела, ходючий выползень? Ах, ты недоделок, цыганский и дал чарный страшный. Я тебе скорее морду поковыряю. Я не побоюсь, что ты пригодир. Таковских-то я видала, через себя кидала.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 махнула им перед носом Любишкина, сверкнула матовой округлостью розоватых колен и сливочной желтизной своего мощного и плотного, как сбитень, тела. Она дошла до предела своей ключом вскипевшей ярости. Даже видавший вида Любишкин, ослепленный мощью и белизной Марининого тела, попятился, пораженно бормоча. «А сатанела! Тю чертяка! Прямо жеребец, а не баба!» «Отступись, будь ты трижды проклята!» И боком-боком проскользнул мимо лютовавший в выкриках Марины, вышел в сенцы, отплевываясь и ругаясь. Давыдов хохотал до упада, уронив голову на стол, зажмурив глаза. Разметнов выбежал вслед за Любишкиным, оглушительно хлопнул дверью «Один Яков Лукич». Попробовал было урезонить расходившуюся ахмистершу Ну чего ты орешь? Эка бессовестная баба! Мысленное дело, подол поднимать. Ты хочешь меня, старика, посовестилась бы? — Циц! — крикнула на него Марина, направляясь к двери. — Знаю этого старика! Прошлым летом на Троице, когда сено возили! Ты чего мне предлагал? Замстила? Туда же! Куда конь с копытой!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 — Что ж ты это грабежом берешь? Под суд за такую подлость пойдешь! Без записки этого ничего не могу отдать! — Небось сможешь! — коротко отвечала Марина. Демкины глаза растерянно косили, руки простительно прижимались к груди, а Марина, вся в поту и в жарком румянце, неумолимо влекла повозенку и жалобно вызванивала привалившиеся к грядушке барана.